«Здравствуйте, братец Михайля!» — крикнула мать еще и издали. Он встал, не торопясь, пошел навстречу, узнав ее, остановился и, улыбаясь, погладил бороду темной рукой. «Идем на богомолье!» — говорила мать, подходя. «Дай, думаю, зайду навещу брата. Вот моя подруга Анны звать». Гордясь своими выдумками, она искоса взглянула в лицо Софьи, серьезно и строгая. «Здравствуй», — сказал Рыбин, сумрачно усмехаясь, потряс ее руку, поклонился Софье и продолжал. «Не ври, здесь не город, вранье не требуется, все свои люди». Ефим, сидя за столом, зорко рассматривал странец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 и, качнув головой, воскликнул. — Не везет тебе, Ниловна. — Ничего, — сказала она. — Ну, привыкаешь? — Не привыкаю, а вижу, нельзя без этого. — Так, — сказал Рыбин, — ну, рассказывай. Ефим принес горшок молока, взял со стола чашку, сполоснул водой, и, налив в нее молоко, подвинул к Софье, внимательно слушая рассказ матери. Он двигался и делал все бесшумно, осторожно. Когда мать кончила свой краткий рассказ, все молчались минуту, не глядя друг на друга. Игнат, сидя за столом, рисовал ногтем на досках какой-то узор, и Ефим стоял сзади рыбина, облокотясь на его плечо,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 Изобьют! подтвердил Игнат кивнув головой. «Нет, я на фабрику уйду, там лучше». «Судить, говоришь, будут Павла?» — спросил Рыбин. «И что же, какое наказание? Не слышала?» «Каторга или вечное поселение в Сибири?» — тихо ответила она. «Трое парней все сразу посмотрели на нее».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 «Не смерив, он не прыгает. Человек серьезный. Вот, ребят, видали? Знал человек, что и штыком его ударить могут, и каторгой попучут. А пошел. Мать на дороге ему ляг перешагнул бы. Пошел бы, Ниловна, через тебя. Пошел бы», — вздрогнув, сказала мать и оглянулась, тяжело вздохнув.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 — резко крикнул Эфим. «Погоди, ребята!» — заговорил Рыбин, оглядывая их и поднял руку неторопливым движением. «Вот женщина!» — сказал он, указывая на мать. «Сын у нее, наверное, пропал теперь». «Зачем ты это говоришь?» — спросила мать тоскливо и негромко. «Надо!» — ответил он угрюмо. «Надо!»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 «Сына выбили из ряда! Мать на его место встала!» Он, зловеще грозя рукой, матерно выругался. Мать испугалась его крика. Она смотрела на него и видела, что лицо Михаила резко изменилось. Похудела, борода стала неровной, под нею чувствовались кости-скол. На синеватых белках глаз —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 Вовсе не напрасно», — хмуро сказал Игнат, не глядя на Рыбина. «Его там обработают, начнет полить не хуже других». «Едва ли», — задумчиво отозвался Рыбин. «Но, конечно, лучше бежать от этого. Россия велика, где найдешь? Паспортишка достал и ходи по деревням». «Я так и сделаю».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 — обратился он к Софье. — Анна Ивановна, — ответила она, — двенадцать лет. — А что? — Ничего. В тюрьме бывали чай? — Бывала. — Видишь? — негромко и с упреком сказала мать. — А ты грубая, — говорил при ней. Он помолчал и, забрав в руки кучу книг, сказал, оскалив зубы. — Вы на меня не обижаетесь.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 Нам, сказал Игнат. Все одинаковы? Спросил Рыбин Софью. Разные тут газеты есть. О, они трое поспешно ушли в шалаш. Горит, мужик, тихонько сказала мать, проводив их задумчивым взглядом. Да, тихо отозвалась Софья. Никогда я еще не видала такого лица, как у него.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 Поговорить хотелось бы, да уж до вечера. Идем, ребята. Они ушли все трое, оставив Софью шалаша. А мать подумала. Ну, ничего, слава богу. Подружились. И спокойно уснула, вдыхая пряный запах леса и дегтя.